Глава 27. До вечера мы с Димоном и Приходько изучали тетради. Почерк у Любы был аккуратный, каждую буковку она выписывала отдельно, соблюдала все правила орфографии и пунктуации. Содержание дневника поразило даже коробка, а Димон никогда ничему не удивляется. Она реально сумасшедшая, вздыхал хакер. Нормальному человеку подобное в голову не придет. Вот послушайте. 12 мая. Майя опять бегает к Алёше с чаем. Бутров обронил, что хочет сливого варенья. Так подлиза полетела в супермаркет и притащила три банки. Девочка хочет влезть к Алёше и в постели, и в душу. Да кто она такая? Ей предстоит умереть. Надо выбрать хороший солнечный день. Уходить на тот свет в сумраке и слякоти не так обидно. А каково покидать землю ясным днем? Светит солнце, поют птицы... Люди спешат гулять, а ты корчишься в муках на постели, ощущая, как желудок царапает острыми когтями боль. «Интересная дамочка», — пробормотал Приходько. «В 10 вечера приедет Добров. В связи с неординарностью ситуации показывать ему дневники Любы будем все вместе». «Вот бедный мужик», — сочувственно воскликнула я. «Сначала несколько лет сох по бабе, Потом она наконец-то согласилась выйти за него замуж и была примерной супругой. А сейчас мы окончательно его добьем, сообщим, что Люба мечтала уйти к Бутрову, убила его мать, лишила жизни своих коллег по работе. Может, лучше позвать еще и психолога? Сами обойдемся. Отрезал Приходько и ушел. Если у человека сильно болит спина, ему частенько советуют носить корсет. Вдруг сказал Коробок. «И что?» — не поняла я. Димон почесал подбородок. «Если не хочешь испытывать проблем с позвоночником, надо ходить в спортзал, наращивать мышцы, которые держат позвоночный столб. Утомительное, нудное занятие. Намного легче застегнуть корсет, но как только ты его нацепишь, все, Таскать тебе его всю жизнь. Мускулы окончательно ослабеют, превратятся в тряпки». Я пожала плечами не совсем понятно, к чему сия поучительная история. Коробок аккуратно сложил тетради с топкой. Психотерапевт сродни корсету. Человек подсаживается на консультации, теряет умение принимать самостоятельные решения, по каждому даже пустяковому поводу топчет дорожку к душеведу. Мышцы тренируют в спортзале, и они в конечном итоге делают твою осанку красивой, а тело здоровым. Душа развивается в борьбе с проблемами. Неприятности, трудности закаляют дух. Необходимо самому противостоять пинкам и оплеухам, которые раздает судьба, а не прятаться за спину специалиста. Приходька прав. Мы сами справимся, без мозгокопателя. Речь не о нас, а об Иване Сергеевиче, уточнила я. Он может сорваться, когда начнет читать дневники. Слушай, мне пришла в голову интересная мысль. — Вот она прибежала и нету, — заёрничал коробок. «Влетела в одно ухо, через нос вылетела. Лови, пока не удрапала». «Можешь найти психотерапевта по имени Олег Евгеньевич?» Перебила я хакера. Фамилии нет?» Деловито уточнил он. «Нет», — сказала я. Димон продолжил расспросы. «Откуда ты его взяла?» «Во время нашей беседы Руфина один раз произнесла фразу насчет того, что измениться Любе помог психотерапевт Олег Евгеньевич», — сказала я. Мне в тот момент показалось, что Файфман ляпнула про врача и испугалась. «Ну, знаешь, как бывает. Скажешь что-то в запале, а потом соображаешь, выдала секретную информацию». «Навряд ли имя психолога, который пользовал ее подругу, является самой страшной тайной Руфины», — улыбнулся Коробок. «Извини, СМС-ка». Димон достал мобильный и уставился на экран. Его лицо приняло изумленное выражение». Хорошее известие, предположила я, или плохое. Ты напоминаешь кошку-клёпу, которая вместо любимого тунца обнаружила в миске сухой корм с запахом банана. Коробок повернул ко мне трубку, и я прочитала сообщение. «У нас будет мальчик». «Поздравляю!» — воскликнула я. «А кто будущая мама твоего ребенка? Димон положил телефон на стол. «Номер, с которого пришло послание, скрыт». Понятия не имею, от кого оно. У Лапули всегда определяется. Да и у всех остальных тоже. «Действительно трудно догадаться», — ухмыльнулась я. «Наверное, от твоей любимой женщины. Вообще-то, я думала, вы с лапулей и пара. Спите в одной кровати, ведете, как говорится, совместное хозяйство». Димон взял телефон. «Ну да, Лапа хорошая девочка. Ненапряжная, всегда веселая, лёгкая на подъем, готовит замечательно». «Любит кошек. Нашла общий язык с тобой и подружилась с Анфисой и Маргошей. Мне пока с ней хорошо». Я подняла брови. «Пока?» Коробок облокотился о стул. «Не способен я прожить с одним человеком всю жизнь. От души завидую людям, которые полюбили друг друга в студенческие, а то и в школьные годы, поженились и через 50 лет отмечают золотую свадьбу. Наверное, здорово иметь рядом совершенно родного человека». Но мне спустя год-другой после начала отношений делается скучно. Мне нравится непредсказуемость. Рутина убивает чувства. Я не человек привычки. Ты просто бабник, — уточнила я. Амур-террорист. Поздно меняться, — ощетинился Димон. Не вижу причин для ломки характера. Кто прислал смс про мальчика? Вообще-то была у меня пара встреч, но речь о серьезных отношениях не шла. Может, тебе позвонить тем несерьезным? посоветовала я. И что спросить? обозлился коробок. Здрасте, простите, мы тут разок того самого, не ты ли ждешь ребенка? Тебе понравится подобное заявление? Нет, откровенно ответила я. Но я не стану посылать сообщения с таким текстом, да еще без подписи. Некоторые новости нужно сообщать, глядя человеку в глаза. Угу, буркнул коробок. Я решила увести Димона в сторону от личных проблем. Забудь. Вероятно, известие адресовано не тебе. Кто-то просто ошибся, набрал не тот номер. У меня сейчас постоянная партнерша одна лапуля. Неожиданно признался Коробок. Никого, кроме нее нет. Но ну, если не считать случайных встреч, их было... Э, три... Нет, пять. Я даже всех имен не помню. И телефон никому не давал. Лапа бы мне лично новость сообщила. Но она никогда не забывает выпить утром нужную пилюлю. Я вспомнила щуплую спецообразную фигурку Барби. Совсем не похоже, что была подготовилась к поездке в роддом. Давай вернемся к работе. Я говорила, что Файфман брякнула. Олег Евгеньевич осеклась и попыталась внушить мне, что психолог носит имя Олег Михайлович. Олег, Олег, ну не расслышала я, уши мне заложила. В конце беседы я намеренно назвала врача по имени, сказав «Олег Евгеньевич». И снова суетливая реакция. «Файфман перебила меня!» — воскликнула. «Он Олег Матвеевич». Сменила душеведу отчество. Ранее говорила Михайлович. Руфина понятия не имела, что я всегда сохраняю беседы на диктофоне. Я прилетела в офис, включила запись и отчетливо услышала, как она восклицает. «Олег Евгеньевич!» А уж потом, словно кролик из шляпы, возник Олег Матвеевич, которого она прежде назвала Михайловичем. Димон, косясь на свой телефон, куда опять, судя по звуковому сигналу, пришло сообщение, раздраженно заявил. «Ерунда. Какая причина скрывать имя психотерапевта?» «Понятия не имею», — честно призналась я. Но задала себе тот же вопрос. «Олег Евгеньевич, Олег Матвеевич, Фик Иванович...» «Чёрт Сергеевич Бубин барабанович Смысл какой его прятать?» Фыркнул коробок. «Ну какая разница, куда ходила Люба?» Я кивнула. «Согласна. Я настораживаюсь, когда понимаю, что собеседник затаптывает, уничтожает следы. Почему честно не рассказать об Олеге Евгеньевиче? Руфина мне выложила все тайны Любы. Попробуй его найти». Психолог появился в жизни Любы, когда то исполнилось то ли 9, то ли 10 лет. Думаю, в те годы лица, которые занимались психотерапией, были наперечет. «Ну, раз ты так просишь», — милостиво кивнул Димон, — «тогда да, поройсь». «Интересно, кто прислал мне смс-ку?» «Можешь успокоиться», — улыбнулась я. «Это чья-то шутка». Некто, не обязательно женщина, послал известие и ждет, какова будет первая реакция мужчины, который увидел на дисплее. «У нас будет мальчик». гадалки не ходи». Он занервничает, но ничего не узнает, потому что номер скрыт. «Встряхнись и займись Олегом Евгеньевичем!» «Можно попытаться узнать закрытые цифры», — ажитировался Димон и быстро захлопнул рот. В комнату вошли Приходько и Иван Сергеевич. Добров выглядел не лучшим образом. Воспаленные глаза, взъерошенные волосы, а у костюма такой вид, словно Иван в нем спал. «Я виноват!» сказал он, приближаясь к столу. Не уделял жене внимания, не поддерживал ее. Искренне думал, что у нас в семье полная ажур. Меня беспокоила лишь материальная сторона вопроса. А Любочка мучилась. Ей, честному, кристальному человеку, было тяжело. Я все понял. Любаша не изменяла мне. Она совершила ошибку до нашей свадьбы. Не предполагала, что Надюша не от меня. «Люба, солнце, прости!» «Я ничего не понял! Ничего!» Иван заплакал, Зимон опустил глаза, Приходько смутился. Коллеги явно испытывали неудобство. Мне тоже было не по себе. Через пару минут, когда Иван успокоится, нам придется отдать ему тетради. Я откашлялась и тихо начала. «Да, ваша жена покончила с собой. На последних страницах ее дневника есть текст», из которого вы поймете, что Люба приняла решение уйти из жизни. Она пишет. «Я не могу остановиться. Чем больше думаю о преступлении, тем сильнее мучаюсь желанием его совершить. Все подчиняю одной лишь мысли — убить, уничтожить того, кто обижает, унижает меня. Месяцы подготовки очень сладкие. Планирование меня захватывает. Я хорошо сплю, могу бегать, работать». А когда все закончено, продумано, отшлифовано, я опустошена. Тьма окутывает меня коконом, давит, душит. Ее необходимо разорвать, иначе задохнешься. Но едва в сознании зарождается идея нового отмщения. Мой ум проясняется. Приходит энергия. Я снова готова к жизни. К какой жизни? Я больше не могу так жить. Мне говорят, это не страшно. Многие сталкиваются с проблемами. Надо понять, что без них ты мертва. Но я знаю, что лучше умереть, чем так жить. Мне говорят, надо нести свой крест до конца. Лишь высший разум способен назначить время ухода. Самоубийцы попадают в ад. Но я не боюсь, ада. Я знаю, что это такое. Я в нем живу постоянно. Простите меня все. Пожалуйста. Это последняя запись. «Думаю, ее можно считать еще одной предсмертной запиской». Иван Сергеевич поднял голову. «О каких преступлениях идет речь? Я последние дни растерян, даже, можно сказать, дезориентирован. В одну неделю на голову свалилось и тяжелое горе и великая радость. Сегодня утром Надюша дала мощную положительную реакцию на новое лекарство. Иначе как чудом врачи это не называют». Девочка оживает на глазах. И тут самоубийство Любы. Это я виноват. Любаша боялась сдавать костный мозг. Она понимала, что у меня возникнут подозрения. Желала сохранить семью. Ну почему она раньше не пошла ко мне? Я бы всё понял. Я замолчала и выразительно посмотрела на Приходько. Кто из нас мужчина? Почему наиболее тяжелая часть беседы возложена на мои плечи? Шеф правильно меня понял, сгорбился и залопотал. «Уважаемый Иван Сергеевич, иногда мы плохо знаем даже самых близких людей. Они тщательно скрывают свои...» У приходька закончились слова. «Нет, наш нынешний босс в подметке не годится своему предшественнику. Чеслов нашел бы, что сказать». Из кармана Приходько донесся короткий сигнал принятой СМСки. Как правило, начальник никогда не отвлекается во время совещаний на просмотр сообщений. Но сейчас он был рад любой возможности прекратить объяснение с Иваном. Барматнов, прошу меня простить. Приходько вытащил мобильный, глянул на экран и уронил телефон. Я машинально нагнулась, подняла трубку и тут же разозлилась на себя. Ну ты молодец, Танечка. Следующий этап. Ты, любезная, чистишь шефу ботинки. Что за глупость? «Подбирать его телефон». «Ладно, не стану больше ругать себя. Просто положу аппарат на стол». «Но что содержится в сообщении, если оно буквально парализовало Приходько?» «Понимаю, что вы осудите меня за любопытство, ведь я, наплевав на приличие, залезла в чужую переписку. Но я это сделала». СМС превратившая Приходько в столб, была мне знакома. Совсем недавно аналогичная прилетела на адрес Димона. «У нас будет мальчик».